151. -е. Гуру Кто ожидает прихода и, дождавшись, думает почить в отдохновении сладком и розовых мечтаниях о том, чего нет и чего быть не может, не понимает того, что великий приход означает и великое напряжение всех сил духа, напряжение неизбежное и нужное при грандиозной смене космопространственных условий Земли. И чем ближе к фокусу иерархии, тем сильнее будет это напряжение. и тем больше трудов и усилий придется приложить к великой работе на преображение человеческого сознания. К этому великому самоотверженному труду и надо готовить себя.